Глава вторая. Зародыш преступности созревает в тюрьме. Торжество Жавера в доме Горбо казалось полным, но в действительности оно не было таким. Прежде всего, и это была его главная забота, Жавер упустил самого пленника, убегающая жертва подозрительнее убивающего. Весьма вероятно, что эта личность –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 Увел ее с собой, предпочитая разыгрывать не Марена с дочерью, чем Шендергана с отцом. И хорошо сделал. Теперь он был свободен. Что же касается Ипонины, то Жаверу удалось поймать ее. Но это было слабым утешением. Ипонина присоединилась в Мадаланетах к Наконец, по дороге от дома Горбо до тюрьмы скрылся один из главных арестованных – Клаксу.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 узнали, что сумма в 50 су должна состоять из следующих слагаемых. Поручение в Пантеон – 10 су. В Вальдеграсс – 15 су. К Гревской заставе – 25 су. Последняя цена была самая высокой во всей таблице. Во всех трех поименованных местах обыкновенно имели пристанище трое наиболее опасных бродяг. Крюединье, прозванный Бизарро, бывший каторжник Глорье и Баркарос. Этот случай обратил на них внимание полиции, отвлекшейся было на время от них. Предполагалось, что они являются союзниками патрон Минета, двоих выжаков которого Бабе и Гельмера успели задержать раньше. Предполагалось дальше, что в посылках Брюжона, переданных, как оказалось, не в сами дома, которые были обозначены на адресах, А в руки людей, дожидавшихся на улице, заключались указания относительно какого-нибудь нового злодеяния. Названных бродяг схватили и посадили в тюрьму, этим, думая, предупредить замысла Брюжона. Через неделю после принятия этих мер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 Это и было то, что Брюжон писал ночью, когда его увидел дозорный. Несмотря на бдительный надзор в обеих тюрьмах, Бабе нашел способ переслать записку из своего места заключения в Сальпетриер одной своей хорошей знакомой, сидевшей там. Эта женщина, в свою очередь, сумела передать записку другой женщины, некой Маньон, находившийся пока еще на свободе, но под зорким наблюдением полиции. Маньон, имя которой уже известно читателю, имела сношение с семейством Тенардье, о чем будет сказано ниже. Посещая Эпонину, Маньон могла служить, так сказать, мостом между Сальпетриером и мацелонатами. Как раз в это время дочери Тенардье, Эпонина и Азельма, были выпущены на свободу за недостаточностью против них улик. Когда Эпонина выходила из тюрьмы, Маньон, карауливший ее у ворот,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 Сухарь на символическом языке тюрем означает «делать нечего». Таким образом, когда через неделю после посылки почтальона Бобе и Брюжон встретились в тюремном переходе, идя один на следствие, а другой – соследствие, и Брюжон спросил Бобе «ну что, улица П?», тот ответил только одним словом «сухарь». Таким образом, преступление, задуманное Брюжоном в тюрьме,